Глава вторая Мэр Саргон занимался тем, что ненавидели все мы, бумажными делами. На легкий скрип двери так быстро вскинул голову, что у меня закралось подозрение, он был бы рад любому как поводу оторваться от рутины. «Кап...» — начал он и замолчал. «Да чтоб вас белки драли, мужчины, вы чего?» «Капрал Марингал, почему в таком виде?» Пришлось по второму кругу объяснять отсутствие формы. Пока говорила, внимательно наблюдала за реакцией Мейра. Высокие и мощные, как и все орки, в самом расцвете сил, в идеально сидящей темно-зеленой форме с серебряными мейрскими погонами, загорелая лысина поблескивала от магических светильников, а черные глаза разглядывали меня строго и... Чтоб вас тресуха пробрала, взгляд становился все более масляным. «Да, видимо, он тоже не ожидал увидеть у меня такие... прелести». «Капрал!» — Саргон повторил указание Рига с небольшими допущениями. «Нам уже выступать скоро. За такое и под трибунал можно. Давай, чтобы после Чорри я тебя в таком виде не встречал. Сейчас отправляйся к своей роте, а перед этим... замотайся, что ли. Бинты есть, которые для фиксации после вывиха применяем? Нет? Ну, возьми у интенданта». Он шумно сглотнул и просер лысину рукой, от чего она заблестела еще ярче. Честное слово, готова его была пожалеть, но вот не получалось. Только чурбан, совсем не разбирающийся в женщинах, мог предложить такое. Приложить к своей груди бенты, которые носили на ноге или руке мужчины, разбежалась. И пусть умом понимала, что бытовые заклинания Чистят вещи одинаково хорошо Но ничего не могла поделать С чувством брезгливости Нет, одно дело на войне Там мысли простые, выжить И есть будешь, что найдешь И нацепишь что угодно Я как-то десятки километров перемещалась В свежесодранной шкуре Но сейчас мирное время Оставалось с тоской вспоминать специальное белье Которое я по дурости взяла все с собой И которое не положила в чемодан Эльсира Знала бы она, что непритязательное на вид Стоило оно намного меньше эльфийского. А еще в душе зарождалась обида. Мэйру удалось меня уязвить. Я не зеленый юнец. Участвовала в боях, имею медали за храбрость, а они косятся на мою грудь так, будто обнаружили нечто постыдное. Когда мне на задании пришлось пастушку изображать и снимать часовых, именно достоинства бюста помогли отвлечь внимание и сделать все тихо. Это никого не покоробило. «Когда перед юнцами ставят меня в пример за прохождение полосы препятствий, стыдя их, то это нормально, а тут надо же, нашли у меня половые отличия, не собираюсь стыдиться того, что я женщина». «Никак не могу замотаться», — глядя поверх его головы, отчеканила я, выпить в грудь. «К бинтам нужно привыкать. Если недостаточно затянуть, будет спадать, а если перетянуть, можно нанести непоправимый вред здоровью, что затруднит выполнение задания». Скосила взгляд на Саргона, тяжело дышит открытым ртом и не сводит взгляда с моих малышек, натянувших ткань жилета. Пальцы его нервно скомкали лист бумаги на столе. «Уйди с глаз моих», — просипел он. «Есть!» — я стукнула себя кулаком по груди, выражая почтение, за непроницаемым выражением лица скрывая мрачное удовлетворение от того, как мэр пошел красными пятнами, развернувшись кругом, покинула кабинет. «Что на тебя нашло?» — спросил нагнавший меня Риг, сжимая в руках мятый лист бумаги. «Кажется, это приказ о переносе моего отпуска». «А ты не понимаешь?» — взгляд на Рига показал, что тот действительно не понимает. «Посмотрела бы я на тебя после приказа перемотать свой стручок бинтами, чтобы он не смущал нашу сопровождаемую дамочку и отправляться в дальний путь верхом», — буркнула, отворачиваясь. Слишком я была зла на всех, испорченный отпуск, выходка Эльсиры, свалившаяся на голову поездка, к которой не было времени подготовиться, и в довершении мэйр, гулко сглатывающий слюну от одного вида моей груди. Ну правда, неужели это повод перестать видеть во мне воина? Я прошла несколько шагов, прежде чем поняла, что Рик не идет рядом, оглянувшись, увидела его замершим на месте и провожающим меня удивленным взглядом. Встретившись со мной глазами, он ухмыльнулся. «Будем считать, что я понял и проникся причиной твоего недовольства», — произнес капитан, и тут же его лицо приобрело коварное выражение. Он шагнул ко мне плавной, скользящей походкой почуявшего добычу хищника, и лишь усилием воли мне удалось не попятиться. «Только ты ошибаешься», — приглушенно выдохнул Рик мне в лицо, непозволительно сокращая между нами расстояние и обдавая запахом коричной постилки. «У меня там отнюдь не стручок, птичка. Подумай о том, чтобы сменить любовника». жара палил мои щеки, а от близости реграса и вспыхнувшего между нами напряжения внутри все натянулось, как струна. Его взгляд опустился на мои губы, а потом еще ниже и замер на груди. «Но я не в обиде. Ты тоже хорошо скрываешь свои достоинства». «Да глаза тебе на задницу! Что ж такое-то?» Рик поднял взгляд на мое лицо. Впервые за все то время, что мы знакомы, он смотрел на меня, как на женщину. «Идем. Представлю тебя твоему взводу». Прерывая наш зрительный контакт, уже другим тоном произнес он и зашагал вперед. Тихо выдохнув и унимая бешеный ритм сердца, на ватных ногах я пошла за ним и впервые подумала о том, что у выходки Эльсиры с моим гардеробом есть и положительные моменты, но ее вины это не умаляет, проблем все равно больше. Стоит старой братье увидеть меня в таком виде, и шуточек не оберешься в лучшем случае, а в худшем рука устанет зуботычины давать особо смелым. В глубине души всегда восхищалась умением Эльсиры преподносить себя и вертеть мужчинами одним только в взмахом ресниц, ей вслед вздыхали и провожали взглядами с поволокой, она мне тысячу раз твердила, что стоит мне только изменить гардероб и поведение, и я смогу не хуже. «Ладно, я копировала поведение самки Руаза в брачный период, когда как-то столкнулась нос к носу с самцом. В период гона они агрессивны и на своей охотничьей территории способны демона разорвать на части, а у меня даже оружия не было, пришлось выкручиваться. «Так неужели Эльсиру не скопирую?» — спросила сама у себя. «Гардероб у меня новый, осталось дело за малым». Вызвав в памяти образ подруги, замедлила шаг, повела плечами, выпрямляясь, и ступать стало мягче, женственно покачивая бедрами. Несколько шагов дались с трудом, все тело было как деревянное, но потом я поймала ритм, и дело пошло. Нет, я не виляла задницей, как простолюдинки, на ярмарках для привлечения внимания кавалеров, а плавно несла себя. Элисира как-то сказала, что весь секрет в том, чтобы представить у себя на голове чашу с водой, которую нельзя расплескать. Поэтому никаких резких движений, только плавность и грациозность. «А еще на женских губах как можно чаще должна царить легкая загадочная полуулыбка, точно знаешь какую-то тайну», — вспомнила я наставления, которыми она меня подчивала. Пусть я и пропускала их мимо ушей, но в памяти отложилась. Я попыталась придать лицу соответствующее выражение, куда-то спешащий солдат шага в десяти споткнулся и едва не упал, случайно посмотрев на меня. Мужчины любят внимание и сочувствие, прозвучали в голове слова подруги, и на волне нового образа я послала пареньку по возможности сочувствующий взгляд и улыбку, изображать что первое, что второе, было непривычно. У глазеющего на меня новобранца нервно дернулся кадык, его ноги заплелись, и он полетел на землю. Когда Эльсира говорила, что мужчины еще будут у моих ног, я себе это несколько по-иному представляла. Спустя два часа мы выступили из казарм. К тому времени я поняла две вещи. Ненавижу мужчин и люблю свой взвод из 15 человека орков. То есть десять человек и пятеро орков. Притирались мы с ними долго, но зато теперь действовали единой командой. И они единственные сегодня, кто не закапал слюнями все вокруг. Ну ладно, почти не закапали. Реграс ехал впереди роты на массивном гнедом жеребце с красными глазами и короткой жесткой гривой. Порода эта называлась акадийские боевые. Говорят, их специально выводили для воинов. Но когда мне предложили такую тварь, то отказалась. Пусть у меня обычная лошадь, зато я сплю спокойно, а глядя на этих, вечно гадала. Они сожрут хозяина, если проголодаются, или пойдут себе зайцев отлавливать. Солнце уже изрядно припекало, благо над головами реграс раскрыл отражающий полог. Я вспомнила белый пляж, теплое море, и подавила вздох. Ничего, зато будем считать, что сэкономила отпускное жалование. Тем более раскаленные улицы Аноры с ее белоснежными домами вполне могли сойти за прибрежный город, разве что воздух не морской, а сухой, и сейчас прозрачный от жары. Капрал Марингл! О, а вот и сам Кокадора с лиловой задницей. «Капрал Рынара, эта Арчанка почему-то искренне считала, что я мировая угроза, которую надо уничтожить. По крайней мере, ее взгляд так и намекал мне об этом». «С каких пор нам дозволено передвигаться одетыми в тряпки гетеры?» «С каких пор ты знаешь, как выглядят тряпки гетеры?» – спросила в ответ. Мы расстался с любовницей», – протянула Арша таким тоном, что у меня зачесался затылок. Массивные плечи Арчанки были немногим меньше по размаху, чем у Реграсса, раскосые черные глаза смотрели на мир сурово и без тени юмора, а ежик-волос по центру черепа напоминал гребень боевого Кадора, такая чешуйчатая пустынная зверюга с дурным нравом. «Все расстаются», — меланхолично ответила я. «Секс-штука приятная, но, увы, не постоянная». «А кто-то старается побыстрее занять теплое местечко?» «Так вот, что ты считаешь теплым», — протянула я в ответ. «Понимаю. Мэйр, теоретически, твой напор выдержит». Арша побагровела. Видимо, как и я вспомнила тот инцидент в таверне, когда от нее удрал понравившийся мужчина. Не просто удрал, а с криками «Спасите!» насилуют. «Иди ты в задницу! Тебя, что ли, выдерживают? У самой слишком часто любовники сменяются!» — зло бросила она. «Завидую молча», — ответила свысока и отъехала от нее. «Вот и поговорили. Но не любили меня арчанки-воины». Никто не знал, что мужчины, с которыми меня видели в ресторациях, друзья моего отца и знакомым из детства. Через них он втайне от жены передает мне вести из дома и мелкие подарки. А в городе я давно сняла комнату, куда заваливаюсь отсыпаться в увольнительные, а все считают, что я кувыркаюсь с любовником, раз не прихожу ночевать. Зато это помогает держать на расстоянии мужскую братью, пусть лучше думают, что я уже с кем-то сплю, чем считают недотрогой и делают ставки на то, кто меня первый соблазнит было и такое в моей жизни. Обычно важные миссии провожают в дорогу с помпой, но на этот раз отправлялись мы тихо и собирались все за городской стеной, еще и дату отправки на несколько месяцев раньше перенесли. Вероятно, спешка объяснялась тем, что опасаются срыва миссии. Но это лишь мои предположения, даже Реграсс не в курсе. Да и так все ясно, судя по количеству солдат в отряде, а еще и маги сейчас подъедут, даже не зная их точного числа, готова была поспорить, что точно не один и не два. Обозы с подарками уже доставили, а провиант мы подвезли. Риг расспешился, чтобы не волновать тягловых лошадей своим акадийским боевым жеребцом, и пошел осматривать обоз, раздавая указания. Арша самка Нара. Под шумок увязалась за ним. Рик хоть и орк, но стать имеет внушительную, и она на него уже давно облизывается. Но переходить к привычным активным действиям к старшему позванию опасается, субординацию еще никто не отменял. «Я держалась чуть в стороне, наблюдая за медленно ползущей очередью в город, состоящий из крестьян с товаром и торговцев. Выходной, базарный день». Хотела уже спешиться и размяться, когда у городских ворот увидела некоторое столпотворение. Выехала группа всадников, и хоть одеты они были в гражданскую одежду, военную выправку магов узнала без труда. Среди них выделялся золотым блеском волос один, точно эльф. Он отличался более субтильным сложением, присущим остроухим. Наверное, тот самый прославленный дипломат Ирилий Мощь Ветра. В столице это имя на слуху, только и говорят о его последней успешной миссии. Надо же! Главные шишки пожаловали и даже без опоздания. Редкое явление. Садники направились к нам, и, завидев их, Реграс поспешил навстречу, эльфы трое магов спешились, а двое остались верхом, сканируя ленивым взглядом всех присутствующих. Пока приехавшие обменивались нашим капитаном приветствиями, я изучала эльфа. При ближайшем рассмотрении не такой уж он и задухлик, но слишком красив не в моем вкусе. Слышала по этому остроухому, многие дамочки при дворе томно вздыхают. Любопытно, этот хлыщ такая же высокомерная задница, как и все эльфы. Как будто услышав мой вопрос, эльф-дипломат посмотрел в мою сторону и улыбнулся. С трудом подавило нервное желание оглянуться и убедиться, нет ли кого за моей спиной. Но внутри дрогнуло, когда он зашагал ко мне, не отвозя взгляда. «Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать, у прекраснейшая», — обратился он ко мне. Мои глаза округлились, левый нервно дернулся. я не понимала, какой бешеный нар его укусил, а остроухий, представившись, принялся вовсю заливать, как он рад меня лицезреть и насколько восхищен красотой. Может, дипломат немного сошел с ума, все же работа у него нервная требует умственных напряжений. «Признаться, я ожидал увидеть изнеженную барышню. Думал, вы приедете в карете», — делился он впечатлениями. От таких слов моя рука автоматически потянулась к кинжалу, но этот гоблин-веслоухий по-своему понял мой порыв. «Позвольте помочь вам спешиться». Ей глазом не успела моргнуть, как меня стащили с лошади. Не будь я шокирована, подивилась бы, сели в его руках. Меня подняли, как пушинку. Меня — капрала. «Восхищен». Мне поцеловали руку и стрельнули таким взглядом синих глаз, что сердце задумчиво прищурилось, а потом подозрительно начало отбивать более частые удары. Потрясенная, я хватала ртом воздух, моля богов дать мне сил не прикончить, придурка. Все же дипломат — вещь полезная, ведь не будет ничего страшного, если я сломаю ему челюсть. Он заткнется и перестанет нести бред. Он нарры. Нельзя ему челюсть ломать, это его рабочий инструмент. Трибунал мой поступок не одобрит и не поймет. Даже если буду объяснять, что таким образом помогала мозгам Ирилия встать на место. «Нет, я всегда подозревала, что у этих пустозвонов с головой непорядок. Может, он на мне так речь репетирует?» «Неважно. Серпес, я такое больше не могла». Бросила быстрый взгляд в сторону Рига, но тот и сам стоял с отвисшей челюстью и вытянувшимся лицом. А вот Арша сверлила меня эхидным взглядом. «Теперь эта стерва меня насмешками замучает. Подумать только. Меня, боевого капрала, как беспомощную девицу, снимают с лошади и целуют ручки. Убью!» В голове промелькнуло, что чисто номинально мы еще не все в сборе, нет танцовщицы, и пока отправиться в путь не можем, а значит, не приступили к выполнению задания, и я этому гоблину-веслоухому ничего не должна, но он сейчас получит. «Капрал Марингал, отставись!» — рыкнул Регра, слишком хорошо меня знавший, но было поздно, в шее ушастого уже упиралось острие кинжала. «Руки уберите, если не хотите, чтобы я их укоротила!» С угрозой прошипела я, освобождая свою конечность и брезгливо потирая обжилет место, где кожи касались мужские губы. К моему сожалению, эльф не испугался, в его глазах застыло изумление и ни капли страха, он опустил взгляд, и я перевела свой за ним. «Раздери меня, Нарре!» Он смотрел на мой бюст, упирающийся в его грудь, ткань блузки натянулась, демонстрируя эльфийское кружево под ней. «Вижу, не ко всему эльфийскому вы столь нетерпимы!» От бархатного тембра голоса мурашки побежали по коже. Из-за странной реакции тела я еще больше взбесилась. Но тут мелодичный звон колокольчиков на мгновение отвлек меня от ковыряния дыр в шее ушастого. Я бросила быстрый взгляд в сторону городских ворот, откуда к нам приближался роскошный экипаж, и тут случилось непредвиденное «Меня обезоружили! Меня!» Не ожидала такой прыти от ушастого. «Неплохо!» Он как ни в чем не бывало рассматривал отобранный клинок. Харшанская сталь отлично сбалансирован, сделан под вас. Узнаю работу Марууза». «Что? Откуда?» После завершения учебы в академии гордый отец привел меня к мастеру, заказав кинжалы и отвалив кучу денег. Они с Мараузом давно знакомы, и только поэтому он взялся за заказ. Его время расписано на год вперед, и так просто к нему не попасть. Во время войны эти кинжалы не единожды спасали мне жизнь, и с ними я чувствую себя защищенной. А еще это кусочек нашей тайны с отцом. Об этом подарке мне его жена до сих пор не знает. Будьте осторожны. Их нужно поить лишь кровью врагов и использовать для защиты. Разве вы не знали? Знала, конечно. Раньше их было пять, а сейчас осталось четыре. Муруз заговаривал сталь. При правильном использовании их невозможно потерять или украсть. Они всегда возвращаются к хозяину. Но на войне или ты, или тебя. Приходилось убивать тех, кто тебя напрямую не угрожает. И один Кенжал покинул меня при форсировании болота. Я даже не почувствовала потери. «Но как он смеет меня поучать, словно сопливую девчонку?» Давненько меня так не отчитывали, поэтому ответила ему, не церемонясь грубо. «Грабли не никуда не просят, и не лапай, не твое!» И забрала у него клинок. «Надо же, когда я угрожала кинжалом, эльф и то более открытым был, а после моих слов эмоционально закрылся, став холодным и до зубовного воскрежето вежливым. Приношу свои извинения, капрал Марингл, ваш внешний вид вел меня в заблуждение». Эльфа отошел, потеряв ко мне интерес, Рик остался стоять с магами, но взглядом обещал разбор полетов, а Арша не упустила своего и хидно бросила, проходя мимо. «Я же говорила, тряпки гетеры!» Но я не обратила на ее укол никакого внимания. Гораздо сильнее меня задело разочарование, мелькнувшее в глазах эльфа, а ведь я его послала еще довольно прилично, без крепких выражений, но буквально почувствовала, как упала в его глазах, и это неприятно скребло в глубине души. Рядом с ним я ощутила себя деревенщиной, хотя какое мне вообще дело до этого?